Глава 14. Внешне новая шестерка братьев Давита Швилли выделялась новомодным цветом мокрый асфальт, тонированными стеклами и импортными алюминиевыми дисками. Но Ираклий, любивший скорость, больше гордился турбированным двигателем, над которым поколдовали лучшие мастера станции технического обслуживания. Ираклий с ревом промчался по опустевшим ночным улицам Сочи и доставил Лию из ресторана к родному дому. Дом Беридзе располагался за высоким каменным забором на склоне горы рядом с парком Дендрарий. Дом походил на средневековый замок с острыми верхними башенками на крыше. В угловой круглой башне находилась комната Лии, откуда открывался вид на море. Шестерка въехала во двор, обогнула круглую клумбу перед главным фасадом и остановилась напротив входа. На пороге дома под настенными светильниками Лию поджидал отец. Девушка, чуть успокоившаяся в машине, вновь расплакалась. «Папа, ее украли! Электроскрипки больше нет!» Беридзе обнял дочь, погладил по спине и попытался утешить. «Не переживай, ничего страшного не случилось. У меня знакомая в милиции. Инструмент найдется». Лия шмыгнула носом, с надеждой посмотрела в глаза отца. «Ты уверен?» Атар Гурамович отвел взгляд. — У тебя же есть хорошая скрипка, с которой ты училась в консерватории. — Она не такая! Лия зарыдала снова силой. На шум выскочила мама в ночной сорочке под наспех запахнутым халатом. Нана Ревазовна перехватила дочь из объятий отца, прижала девочку, как в детстве, и заворковала. — Ну что ты, не убивайся так. Папа купит новую электроскрипку, да, атар." Беридзе покачал головой, «второй такой в стране не достать», и поспешил заверить, «но я что-нибудь придумаю, обязательно придумаю, ступай, уложи ее спать, ночь уже». Он проводил Нану с Лией в дом и вернулся во двор к племянникам. Георгий стал докладывать, как провернули дело в ресторане, но Атар Гурамович его остановил. Про скрипку и ресторан больше слышать не хочу, забыли. Лия так переживает. Против женских слез есть верное лекарство. Иберидзе дал поручение племянникам. На следующий день около одиннадцати утра Атар Гурамович зашел в комнату дочери. Он пребывал в приподнятом настроении, которое усиленно пытался скрывать. — Лия, ты вставать собираешься? — спросил отец и раздвинул шторы. Солнечные лучи осветили постель. Лия лежала под скомканным одеялом, свернувшись калачиком, словно побитая. «Зачем?» — говорил ее грустный взгляд. В руке Атара Гурамовича появилась красная коробочка. Он полюбовался ею на вытянутой руке и протянул дочери со словами. «Отлично подойдет к твоему красному платью». — Бери. Это подарок. Девушка нехотя раскрыла коробочку. Там лежали ключи от машины. — Что это? — не поняла она. — А ты подойди к окну. Посмотри. — Ну, давай же, Соня! Лия вылезла из-под одеяла, свесила ноги, протерла заспанные глаза и взъерошила волосы. На ней была розовая пижама с широкими шортами. Она босиком прошла к окну. Отец распахнул створки. Прямо под окном росло абрикосовое дерево, на котором желтели зрелые плоды. Впереди сквозь верхушки кипарисов искрилась морская гладь. «Справа по дорожке», — подсказал отец. Лия высунулась. Во дворе стояли новенькие красные жигули седьмой модели. Яркий цвет казался особо насыщенным на фоне клумбы с белыми розами. «Твоя машина — семерка!» — гордо объявил Атар Гурамович. «Модель только начали выпускать. Таких у нас в городе раз-два и обчелся». Девушка удивленно смотрела на дорогой подарок и молчала. «Спасибо от дочки, я, видимо, не дождусь», — пробурчал Беридзе. Лия повернулась к отцу, ее губы дрогнули от улыбки, она промямлила. «Красивая, конечно, но я думала...» «Никаких но!» — прервал отец. «У тебя есть скрипка. Настоящая, классическая. Музицируй с мамой сколько хочешь. Но помни, смысл жизни не только в музыке». «А в чем еще? В продаже автомобилей?» «Хорошая жизнь без хорошего автомобиля невозможна». назидательно отчеканил Беридзе и перешел ко второй части своего плана. Так, у тебя есть права, но нет опыта вождения. Давай подумаем, кого из наших знакомых попросить, чтобы помог тебе освоить новую машину. Ираклий, равнодушно ответила Лия. Он у нас супергонщик. Ираклий занят. Отмахнулся Беридзе. Он твой родственник, а нам надо достойного молодого человека. Аркадий надеян уже несколько лет за рулем. Он с удовольствием поделится опытом. «Папа!» — осадила дочь, поняв, к чему тот клонит. «А чем он плох? Прокатитесь в горы или на пляж. Лучше познакомитесь. Не хочешь Надеина? подскажу другого молодого человека». «Давай я сама решу без подсказок», — заявила Лия и смилостивилась. «А за машину спасибо, папочка». Красная, как я люблю. И дорогая, наверное. Чтобы все видели, как Беридзе любит свою дочь. Лия чмокнула отца в щеку и подтолкнула к двери. Мне надо переодеться. Днем она сделала несколько кругов на подаренном автомобиле по близлежайшим улицам. Прохожие пялились на новенькую семерку, удивлялись юной девушке за рулем, завидовали, но Лию ничто не радовало. После семи вечера, когда Лия обычно выступала в ресторане, на нее накатила тоска. Желая расшевелить унылую дочь, мама настояла сыграть дуэтом. Она на пианино, Лия на классической скрипке. Попробовали, но из затеи ничего путного не вышло. Душа музыки — настроение исполнителя. Нет настроения, музыка получается мертвой. Лия легла спать и долго ворочилась в постели, вспоминая недавние импровизации на электроскрипке в дуэте с сонатом. У них хорошо получилось, и она была счастлива. Утром, еще в кровати, Лия услышала странные звуки. «Будь то где-то играют на электронном синтезаторе». Причем звучит мелодия песни, которую то ли в шутку, то ли всерьез на третий день их знакомства исполнил в ресторане сонат. Он тогда пел и бросал на нее смешливые взгляды. «Лишь позавчера нас судьба свела, а до этих пор где же ты была? Разве ты прийти раньше не смогла? Где же ты была? Но где же ты была?» Но уже в припеве его взгляд стал серьезным, и голос искренним и волнующим. «Сколько дней потеряно!» «Это сон?» Лия вскочила с кровати, чтобы сбросить наваждение, но звуки не прекращались. Она распахнула окно, и знакомая мелодия зазвучала громче. Взгляд метался в поисках источника. Магнитофон на пляже? Радио у соседей?» И вдруг она увидела за забором его. Даже глаза протерла, чтобы не ошибиться. Санат Шаманов стоял на улице напротив ее дома и изображал голосом звучание синтезатора. И как у него получается! Он поймал ее взгляд и запел в голос. Трудно рассказать, как до этих дней жил на свете я без любви твоей. «Что за дурацкая выходка? Папа может услышать. А что соседи скажут?» Лия выскочила из дома, запрыгнула в подаренную машину и выехала со двора. Она затормозила около соната, распахнула дверцу и приказала «Садись немедленно!» Он сел. Она помчалась, свернула с основной дороги и остановилась в тупике, откуда был виден лоскутный кусок искрящегося моря. «Как ты здесь оказался?» — спросила Лия, повернувшись к сонату. Он никогда не провожал ее до дома, только до такси, которые дежурили у гостиницы. Для дирижера этого было достаточно, чтобы отследить звуковой след и узнать, где она живет. «Пришел?» — коротко ответил он. «Так и было». Он прошел по следу турбированной шестерки и оказался около ее дома, прислушался, уловил ее дыхание и занял место напротив башенки со спальней. Он не знал ее телефона, а стучать не решился. — Что за дурацкая песня? — возмутилась Лия. — По-моему, хорошая. Слова правильные. Я не то имела в виду. Как ты вообще смог голосом такое? «Не хотел терять еще один день», — признался сонат и снова изобразил мелодию куплета. Ноты были точными, и назойливый рефрен зазвучал в ее голосе. «Сколько дней потеряна!» «Сумасшедший!» — покачала головой Лия и, вопреки суровому тону, широко улыбнулась. Он опустил глаза, и его губы расплылись от умиления. Лия. проследила за мужским взглядом и только сейчас заметила, что прыгнула в машину в коротенькой пижаме. Широкие шорты открывали ее ноги полностью. Девушка смутилась, сжала голые колени и потребовала «Не смотри вниз». Он поднял взгляд на ее лицо. Она вспомнила, что не причесана и даже не умыта. «Вообще не смотри на меня, гляди вперед», — приказала девушка. «Море такое красивое». Подчинился Санат. Несколько минут они смотрели на искрящуюся голубую даль. Лия призналась. — А я уже не могу без электроскрипки. — Не знаю, найдут ли инструмент. — Вряд ли. Она хлопнула ладошками по рулю. — Мне подарили эту машину, будь-то она может заменить нашу музыку. Санат чувствовал свою вину. Если бы он не ушел тогда с Ланой, если бы был внимателен, он бы услышал, кто взял скрипку. И Сана в тот день оказалась бесполезной, она подслушивала картежников. — Если твой инструмент еще в городе, я его найду, — пообещал он. — Как? Ты же не сыщик. У меня свой метод. — Ты классный музыкант, Санат. «Тебя даже дирижером называют, но обещать то, чего не в силах...» Лия покачала головой. «Я ведь могу поверить и разочароваться. Инструмент особенный, я его услышу». Он опустил стекло, перевел взгляд на панель приборов новенького автомобиля и попросил, «Мы можем поездить по городу?» «Почему бы и нет? Мне нужно тренироваться». Молодые люди не заметили... как снова смотрели друг на друга. Лия встрепенулась и прикрыла ладошками бедра. — Но сначала мне надо одеться. — Я подожду. — Когда увидимся? — Только не надо серенат под окнами. Запомни мой телефон.